Глава 11. Боль страшная штука. Её ощущает всякое живое существо, вплоть до одноклеточных. Она лежит в основе всемогущего инстинкта самосохранения. Её придумала природа как средство радикального принуждения к выживанию своих творений. У всякого живого подсознательно заложено одно из главных правил природы: избегай всего того, что тебе может причинить боль, а в дальнейшем и смерть. Поэтому даже молёк, только что появившийся из экринки, с заложенным в него на генетическом уровне страхом боли, стремится избежать встречи с хищным жуком-плавунцом, который не применит им полакомиться. Иное дело человек. Как и всякое живое существо, он боится боли, но в отличие от животных, от которых ушел слишком далеко, человек научился относиться к боли осознанно. Разумеется, и в животном мире есть примеры того, как, борясь за жизнь своего потомства, твари божии жертвуют собой, превозмогая страх боли и ужас неизбежной гибели. Но только человек способен терпеть боль и приносить себя в жертву ради бесплотного эфемерного порождения человеческого разума, именуемого идеей. Что такое идея в самом полном, глубинном смысле этого слова, четко и внятно, не расплываясь абстрактным многословием, не сможет объяснить даже корифей от философии. Но тем не менее мощь незримой, неощутимой идеи порой бывает столь ужасной и катастрофичной, что последствия ее появления ощущает на себе все человечество. У идей есть свои творцы и адепты-приверженцы. И если первые творцы идей создают, то вторые их подхватывают как некий императив всей своей жизни. Ради идей их адепты идут порой на всевозможные лишения и даже муки. Ради идей только человек способен зайти на костёр. Животному такое не дано. Впрочем, влияние идей тоже не абсолютное и не всеобъемлющее. Вышество адептов воспринимают их из каких-то своих внутренних побуждений. И из тщеславия, и из корысти, и из того же страха боли, если вдруг большинство, одержимое какой-то идеей, ополчится на того, кто оказался иных убеждений, или вообще безонных. Лишь немногие способны быть фанатично преданными идее как таковой, без малейшего намека на какие-либо дополнительные стимулы. И зачастую даже самому адепту бывает очень трудно, а порой и невозможно понять, в чем же истинная подоплека его личной идейной убежденности. Только боль в сфере пои беспощадной страж сохранения биологического индивидума, как самый безошибочный индикатор выявляет, сколь глубока приверженность адепта воспринятой им идеи. Супермен был человеком глубоко идейным. Идеи исламского фундаментализма, то есть мусульманской веры, усилиями мрачноликих старцев доведённой до абсурда, он воспринял ещё в дни юности как свои собственные. Он упивался их величием, во всяком случае, именно такими они были в его глазах, их всепобеждающей мощью. Какая ещё из существующих на земле религий способна породить в среде своих верующих столь невероятный эмоциональный подъём, движимый которым те готовы идти за своими гуру на лишение и смерть. Он свято веровал в то, что даже если однажды попадёт в руки неверных и будет подвергнут теми издеваниям и пыткам, то столько выдержит, выпохва ши на его долю испытания, и скорее умрёт, нежели хоть на йоту отступит от вошедших в его кровь и плоть идей. И вот этот час настал. Хотя как и всякий живой человек, В глубине души Супермен был уверен в том, что уж с ним-то ничего подобного никогда не случится. Но это случилось. Что тут поделаешь? На всё есть воля Аллаха. Однако, Супермен был прямо-таки ошарашен тем, сколь чудовищное действие произвёл заурядный, пусть и болезненный, удар чужого ботинка по его рёбрам. В своей жизни ему самому бить приходилось и немало, иногда даже очень жестоко. Пытая в горах Чечни попавших в плен русских новобранцев, сопливых пацанов которые впервые в жизни взяли в руки оружие и которых без какой-либо подготовки кретинические политики и генералы кинули в пекло войны, он не раз потешался над их духовной немощью. Немногие из русских пленных являли хоть какую-то твердость духа. И это еще больше укрепляло супермена в убеждении, что все не мусульмане, ничтожные слабаки, не способные постоять ни за себя, ни за свою семью, ни за свою землю, а значит, они были недочеловеками и не имели никакого права существовать под небом. Причиняли боли супермену. и иной раз даже довольно-таки сильную. Но всякий раз, стойко перенося ее муки, он все больше и больше убеждался в своей исключительности, в своем праве ради идеи ислама причинять боль другим и даже отнимать их жизни. Боль от удара, нанесенного этим русским, была не самой сильной из того, что им было уже испытано. Но его вдруг ужаснуло другое. Он вполне определенно понял, что за чужаком, бесконечно ему ненавистным, тоже есть какая-то непонятная сила, несгибаемая и всесокрушающая. И подкреплена эта сила тоже какой-то идеей, совершенно чуждой фундаментализму, возможно, даже не как словесно не оформленной, но от этого ничуть не менее действенной и мобилизующей. Он даже не смог уловить и осознать тот момент, когда его была и несокрушимая приверженность своим убеждениям, казавшаяся ему подобной гранитной скале, вдруг осела грудой рыхлого песка, а в теле появился животный страх неприятя боли. Только теперь он вдруг понял пытаемых и убиваемых им русских мальчишек, которые любой ценой жаждали избежать боли и сохранить свою жизнь. Только теперь до него дошло в самой полной мере, что именно они испытывали, деморализованные и обезоруженные солдатики, вдруг оказавшись в руках хмурых безжалостных бородачей, которым были смешны их стоны и слёзы. Теперь и сам Супермен на какой-то миг вдруг ощутил себя слабым, беззащитным мальчиком, которому очень хочется жить, а злой и жестокий чужак со взглядом разозлённого тигра намеревается отнять его единственную жизнь. Подойдя к двери подвала, мощный, сработанный из толстой стали с кодовым замком, он попытался взять себя в руки и хоть каким-то образом противостоять молчаливому, бескомпромиссному прессингу русского. Но его попытка принять позу храброго и мужественного воина была мгновенно пресечена жёстким, отрывистым ударом по почкам, от чего всё его тело от пяток до макушки пронзала нестерпимая боль. Говоришь, в Чечне воевал против русских. С чуть заметной, но страшной, многообещающей улыбкой спросил чужак: Небось развлекался в бандитских походных борделях, сотнятыми у родителей русскими девчонками, и пытал русских пацанов. «Совет тебе могу дать только один. Не рыпаться и исполнять все, что прикажу. Иначе тебя, пса поганого, я голыми руками порву на части. Набирай код и открывай дверь». Сверепо приказал он. «Нужен кодовый ключ». С трудом выдавливая слова из внезапно пересохшей гртани, с некоторой даже мольбой в голосе известил совсем недавно бесстрашный храбрец, безропотно проглотив брошенное в его адрес wild dog. Молча достав из кармана связку ключей, взятых у Керима, лев сунул их в руки своего пленника. Тот непослушными руками выбрал из связки один продолговатый и, вложив его в подходящее по форме углубление на плати замка, ткнул пальцем в несколько кнопок. Спустя несколько секунд дверь, загудев, открылась сама. Иди вперёд. Гуров указал взглядом в сторону входа. Он знал, что в таких местах возможны самые разные ловушки, и поэтому решил обезопасить себя с первых же шагов. Тот неохотно шагнул внутрь и остановился, со страхом и ненавистью поглядывая на своего пленителя. Лев, шагнув следом, с внутренней стороны двери, выпустил в замок несколько пуль из отрывисто хлопнувшего пистолета. Из замка полыхнули искры, и где-то в толщу стены сразу же умолкло гудение мотора. кнув дверь ногой и убедившись, что теперь она уже гарантированно не закроется, превратив подвал в западню, он ткнул Супермену в плечо набалдашником пистолетного глушителя. Тот, окончательно потерянный и морально уничтоженный, молча пошёл вниз. Помещение подвала с потолка заливал свет ламп, укрытых плафонами. Сам подвал представлял собой отделанное керамической плиткой помещение с рядами металлических шкафов, закрытых на кодовые замки. Но здесь явно степень защиты была гораздо меньше, нежели на входе. Приказав Супермену стоять, не двигаясь, Лев нашёл на связке ключей подходящие по форме лунки на платизе замка и вставив его туда, услышал тихий щелчок. Без труда открыв дверь шкафа, он увидел штабель новеньких в смазке американских автоматических винтовок М16. Краем глаза поглядывая за своим пленником, Гуров достал видеокамеру и сфотографировал содержимое шкафа. Затем проверил прочее. В соседнем оказалась вся возможная амуниция, далее коробки с пистолетами. Некоторые из них висели в кобуре, уже заряженные и готовые к бою. Затем шло лёгкое стрелковое оружие, наподобие израильских Узи. Отдельным штабелем в этом же шкафу лежали коробки с дудаевским борзом. Когда Гуров заканчивал съёмку шкафа с пистолетами-пулемётами, неожиданно он услышал сбоку звук быстрого крадущегося шага. Не раздумывая, выхватил пистолет и резко с уходом вправо и вниз развернулся к Супермену лицом. Он увидел своего пленника у шкафа с пистолетами, выхватив один из них Тот скинул оружие, целясь в сторону льва. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Один как безобидный хлопок лопнувшего шарика, другой оглушительно бьющий по барабанным перепонкам, слышный за пределами подвала. Рывок на автомате, выполненный Гуровым, в который уже раз помог ему уйти от пули, выпущенной в него с каких-то 10 шагов. А вот Супермену повезло меньше. Получив пулю в грудь, он повалился на пол, ощущая нестерпимую жгучую боль, от которой перехватывало дыхание. Его тело, сразу же став непослушным, распласталось на полу, но он ещё был жив. Что-то пытаясь сказать, Супермен с безграничной ненавистью взирал на своего погубителя и лишь беззвучно двигал посиневшими губами. Понимая, что теперь отчёт пошёл на секунды, выстрел могли услышать на первом этаже здания, Гуро второпливо открыл последние два шкафа. В одном он увидел японские рации, сигнальные ракетницы, светошумовые и газовые гранаты, огнемёты и ящики с тротилом. В другом выселил штабель из базуками и зарядами для них, осколочные ручные гранаты и всевозможные мины. Решение пришло мгновенно. Вскрыв ящик с маркировкой, которая свидетельствовала, что здесь хранится устройство, снабжённое таймером, он быстро вставил в корпус мины, лежавшие тут же элементы питания и, набрав на крохотном дисплее срок срабатывания 3 минуты, нажал на кнопку о'кей. На дисплее тут же запульсировал ромбик, извещающий о том, что устройство запущено, а вместо тройки возникла двойка. Рядом с которой замегала обратный отсчёт секунд. Положив мину на ящике с тротилом, лефт торопливо схватил несколько гранат различного назначения и поспешил к выходу. Но тут кромка топа по ступенькам в подвал бегом спустился какой-то тип в камуфляже с автоматом в руке. Сразу не успев сориентироваться, после яркого уличного света он какую-то долю секунды всматривался, пытаясь понять, кто здесь находится и что вообще происходит. Он даже не успел осознать, что за хлопок прозвучал под сводом подвала, и почему после непонятного сокрушительного удара в голову его ноги вдруг подкосились, а в глазах навсегда померк свет жизни. Перешагнув через убитого охранника, в несколько прыжков Гуров взбежал по лестнице к выходу из подвала. Хотя у входа никого больше заметно не было, ему вдруг подумалось, что его там его запросто могут подкарауливать. Пинком открыв дверь и сделав кувырок, Гуров вскочил на одно колено, вскинув к плечу автомат. Невдалеке от себя он увидел недавно оглушенного им Маджахеда, который уже пришел в себя и корчился на земле, держась за живот. Судя по всему, удар, нанесенный львом, серьезно повредил ему внутренности, и теперь он, стиснув зубы, мучительно стонал. Гуров приготовил гранату и, подбежав к углу, за которым скрывался совсем недавно, осторожно из-за него выглянул. На всем обозримом пространстве никого больше не было видно. Помятуя о том, что менее чем через две минуты раздастся довольно-таки мощный взрыв, кто знает, сколько в подвале хранится взрывчатых материалов. Он поспешил, все так же прижимаясь к стене, в сторону крыльца. Прячась за кирпичными перилами, лев услышал какой-то непонятный гвалт, доносящийся со двора. Он осторожно выглянул из-за кирпичного барьера и увидел, как к крыльцу, яростно что-то выкрикивая, в сопровождении целой свиты подручных от дежурки бежит Керим. Брызжа слюной и раздавая оплеухи, Он вбежал в здание и скрылся где-то в его глубине. Теперь до взрыва в подвале оставались, скорее всего, считанные секунды. Быстро приготовив сразу три светошумовые гранаты, Гуров снял их с предохранителя и одну за другой швырнул во двор, где что-то недоумённо обсуждая, околачивались, вероятнее всего, студенты этого учебного заведения. С диким воплем "Аллах акбар", сопровождая это автоматными очередями, он выбежил из своего укрытия. В этот момент троекратно прозвучал трескучий грохот разорвавшихся гранат, плотными воздушными пробками рвущие барабанные перепонки находившихся рядом и нестерпимо яркими вспышками слепя глаза. С испуганными воплями студенты, закрывая руками голову, немедленно распластались на асфальте. Продолжая то и дело прочерчивать пространство двора короткими очередями, чтобы не дать охранникам, выскочившим было на крыльцо, поднять голову, леф отчаянным рывком выскочил на улицу. В тот же миг под его ногами подпрыгнула земля, словно притаившийся в её недрах великан ударил снизу вверх огромнейшим молотом. От этого удара закачалось всё: ограждения, фонарные столбы заметно дрогнули даже дома напротив. Из окон и дверей центра, вулканическим выплеском чудовищной мощи взрывчатки, вырвались необъятные факелы и облака пламени и дыма. С жутким каким-то даже апокалиптическим грохотом по всей округе разнеслось эхо взрыва. Ударная волна ураганной мощи, ударив в палкнум соседних зданий, вызвала целую лавину пронзительного протестующего звона бьющегося стекла. Через ограду на улицу посыпался град камней, горящей бумаги, обрывков каких-то штор, обломков мебели. Выждав пару секунд о стены ограждения, Гуров поспешил к соседнему проулку, где была припаркована их машина. Алексей Юрьевич и Таст стояли под линией, а задача наглядев в сторону центра, невидимого отсюда из-за соседних домов, И наблюдая за взметнувшимся к небу облаком буровато-серого дыма, заметив Льва, они, не дожидаясь его пояснений, быстро загрузились в машину. Плюхнувшись на пассажирское место, Гуров устало махнул рукой. Уносим ноги. Лёва, это не ты там такой фейерверк устроил? поинтересовался Смирнов, резко трогаясь с места. Моя работа, приедем на квартиру, расскажу. А сейчас валим, пока нас не засекли. А то ещё припишут терроризм. Там рядом с центром все дома сейчас без окон. Это и понятно, откликнулся Кричко. Так долбануло, что аж машина запрыгала. Мы с Алексеем Юрьевичем стоим и думаем, не пойти ли на выручку. Чёрт, я уж сто раз пожалел, что пошёл не сам, а тебя пустил, помотав головой, тягостно вздохнул Смирнов. Весь извёлся, пока тебя дождались. Если бы с тобой что-то случилось, я бы себе этого не простил. Не будем ударяться в если, Лев оптимистично улыбнулся. Всё в жизни случается именно так, как и должно произойти. Так, граждане, нам надо бы срочно где-то от этого барахла избавиться. Может, свернём к какой-нибудь мусорке, да там и переоденемся. Только всю эту хрень надо будет сжечь. Подняв откуда-то из-под сиденья бутылку с каким-то растворителем, объявил Стас. Не керосин, но гореть будет нормально. Вскоре где-то на задворках возле мусорных контейнеров началось спешное переодевание из типично мусульманской в обычную одежду европейского стиля. Все трое проделывали это быстро и чётко, как армейские духи, подгоняемые сержантом дедушкой. Когда переодевание и избавление от грима было закончено, Стас свалил снятую одежду общей хапкой в угол бетонного бокса за контейнерами с мусором и обильно полив её растворителем, чиркнул зажигалкой. Когда из бокса на всё округу повалил чадно-чёрный дым, откуда-то из-за угла появился престарелый джентльмен с мусорным ведром, который, глядя вслед удирающей легковушке, осуждающе покачал головой. Вернув в фирме арендованную у неё машину, На обычном городском автобусе наши путешественники отправились к себе на квартиру. После всех сегодняшних передряг им хотелось как следует отдохнуть и просто отлежаться. Купив в соседнем с домом супермаркете продуктов, они вернулись в своё нынешнее обиталище и коллективно приготовив роскошную трапезу, расположились перед телевизором, который скорее создавал звуковой фон, нежели кто-то из троих следил за происходящим на экране. Откинувшись в кресле и отпивая чай, Алексей Юрьевич, хлопнув себя рукой по коленке, громко провозгласил: Слушаем Лёву. Давай рассказывай о своих приключениях в, так сказать, логове врага. Да-да-да. В предвкушении подробностей стас даже потёр руки. Начинай. За кромам моих ушей открыто для бесценного злато твоих слов, о неустрашимый. Как видно, всё ещё не выйде из роли восточного человека, весьма цветисто высказался он. Повествование Гурова было выслушано ими, что называется на едином дыхании. Внимая приятелю, кричку непроизвольными гримасами сопровождал услышанное. Когда Лев заговорил о схватке с Суперменом, Стас с ликованием вздел кулаки, и здесь оказалось полезным курение, совершенно непонятно почему считавшееся пагубной привычкой, рассудил он. Смирнов слушал более сдержанно, лишь иногда досадливо вздыхая, он всё ещё жалел о том, что согласился отпустить на территорию центра Льва, подавшись его натиску. Удачно ты сработал с этим чванлифцем. Резюмировал он, когда Гуров закончил свой рассказ. «Молодец! И как только тебе удалось убедить этого фанатика открыть дверь подвала?» «Да не такой уж он оказался на поверку и фанатик», — саркастично усмехнулся тот, задумчиво глядя на телеэкран, где шел какой-то боевик с потоками фальшивой крови и бутафорской стрельбой. «Обычная мразь, не весть, что возомнившая о себе. Я сразу по его глазам понял, что это конченый садист. Для таких причинить кому-то боль — самое большое удовольствие». А вот боли, причиняемой ему, чаще всего такие герои страшно боятся. Вся его идейность заключалась в самоупоении и возможности безнаказанно творить зло. Надумал хвастать сволочь тем, что когда-то убивал наших в Чечне. Но я сразу понял, что с этой гнидой никаких сантиментов. В этот момент на экране промелькнула заставка экстренного выпуска новостей. Алексей Юрьевич, переводите, не отрывая взгляда от экрана. на котором появились кадры с дымящимся остовом здания центра единства правоверных, стал дёрнул Смирнова за рукав. Как я стало у исказанного комментатором, чуть больше часа назад в лондонском районе Айшо, по пока ещё не выясненным причинам, произошёл мощный взрыв, в результате которого было практически уничтожено здание исламской организации Центр единства правоверных. Прибывшие на место происшествия пожарные, медики и полиция уже установили, что в результате случившегося в самом здании погибло не менее двух десятков человек. В их числе Глава одной из ближневосточных общин, Кирим Даут Арасха. Люди в момент взрыва, находившиеся во дворе центра, получили тяжёлые травмы и ранения. Появившийся в кадре пожарный сообщил, что усилиями брандмейстеров, имевшиеся на территории центра очаги возгорания потушены, угрозы для соседних домов нет. При обходе пострадавшего здания спасателями было обнаружено несколько обгоревших трупов, которые сразу едва ли удастся опознать. Кроме того, среди завалов было обнаружено несколько единиц стрелкового оружия, происхождение которого выясняют эксперты. Жильцы соседних домов возмущённо повествовали о том, что взрывом их жилью нанесён серьёзный ущерб. Особенно кипетила пожилая леди Ханского этна типа. Она горевала по поводу своего любимого шарпея, который из-за взрыва начисто потерял аппетит и даже не захотел отведать до сего момента обожаемых им собачьих консервов. Повествования медиков о состоянии тех, кто выжил во время взрыва, Наша трио не заинтересовала. Откинувшись в кресле, Лев задумчивой улыбкой обронил. «Да, наломали мы тут дров. Огорчен случившимся». С дружеской подначкой поинтересовался Смирнов. «Что вы?» Гуров рассмеялся. «Наоборот, считаю, что мы сюда приехали не зря. Просто если вдруг однажды это самое шило из мешка вылезет, то тогда нам со Стасом и в Англию дорога будет закрыта. В Италию нам с ним уже не въехать без риска познакомиться с тамошней судебной системой». Менее чем через час вышел очередной экстренный выпуск новостей. С интригующими нотками в голосе, что можно было уловить, даже не зная английского, диктор сообщил весьма интересные подробности с места взрыва Центра Единства правоверных. Разбирая завалы в подвальном помещении, спасатели обнаружили там целый арсенал стрелкового и иного оружия. Обнаружены десятки не сдетонировавших противопехотных мин и осколочных гранат, множество автоматических винтовок, автоматов и пистолетов. Найдены целые ящики патронов различного калибра и зарядов к базукам. По мнению экспертов, причиной взрыва могло стать самопроизвольное срабатывание одного из зарядов, после чего сдатонировали соседние с ним боеприпасы. Но главный вопрос, волнующий общественность, откуда в нашей столице мог взяться этот арсенал и для чего предназначалось хранившееся в исламском центре оружие? Вопрошал диктор. По мнению некоторых экспертов и аналитиков, в центре Единства правоверных велась подготовка террористов не только для их засылки в Ирак, Афганистан, Пакистан, но и для организации терактов на территории Соединённого Королевства. А обилие оружия говорит о том, что исламские фундаменталисты, которые безусловно не имеют ничего общего с законопослушными мусульманами, гражданами Великобритании, вполне вероятно готовили нечто такое, в сравнении с чем теракты в лондонском метро могли бы показаться детской шалостью. И ж как политкорректничит Слушая перевод Алексея Юрьевича, хыхтнул Кричко. В любую строку надо обязательно вернуть лыка, они причастны к терроризму законопослушных мусульман. А ты с ним не согласен? С интересом посмотрел на него Смирнов. Да как сказать, Стас неопределённо поморщился. Если по совести, то после нашей слёвой тогдашней командировки на Северный Кавказ, появилось ощущение того, что у радикальных мусульман неприязнь к иноверцам в крови. Там они не любят русских. Тут надо понимать англичан. В ираке шииты не любят сунитов, а суниты шиитов. Вопрос, а кого они тогда вообще любят? Видит Бог, я не расист и не ксенофоб. У меня в Москве полно знакомых мусульман. Люди как люди. Но пусть мне кто-то объяснит внятно и доходчиво, почему именно Азия и прежде всего мусульманская постоянно кипит конфликтами? Почему именно ислам породил шахидов, а не христианство, буддизм, индуизм? Честно, Алексей Юрьевич усмехнулся. До конца этого я и сам не знаю. Но мне так думается, что участие арабской знати, которая в считанные десятилетия благодаря нефти стала фантастически богатой, закружилась голова, и взыграли настроения времён завоевательных походов, когда зелёное знамя ислама едва не накрыло всю Европу, а Испания была частью халифата. Отсюда и соответствующая идеология, отсюда и деньги на терроризм. Правда, надо учесть, что Ближний Восток трясёт по многим причинам. Там и свои разборки между арабами и евреями, и из-за Атлантики кое-кто этому способствует. Слишком многое там завязано на чьих-то глобальных интересах. Стоп. Вон что-то рассказывает полицейский чин. Послушаем. Важный крупнотелый констебль, глядя в телекамеру, Сообщил телезрителям о том, что первоначальная версия самопроизвольного взрыва боеприпасов в данный момент признана неверной, поскольку появились некоторые новые факты, свидетельствующие о том, что вполне вероятен сознательный подрыв арсенала исламистов неизвестным или даже целой группой лиц, которые провели весьма основательно продуманную операцию. Пришедшие в себя после взрыва несколько человек из числа находившихся во дворе центра на правах анонимности рассказали полицейским о том, что непосредственно перед взрывом они стали свидетелями необычного происшествия. По их словам, около трех часов пополудня на территорию двора центра внезапно вбежал почтенный Керим в сопровождении своих охранников и нескольких руководящих сотрудников центра, а также охранников, стоявших у ворот. Те в чем-то оправдывались перед ним. А он произносил слова, совершенно недопустимые для правоверного, в сравнении с которыми брань пресловутого сапожника – изысканный поэтический слог. Едва почтенный Керим скрылся в дверях вестибюля здания – Откуда-то на территорию двора вылетело три непонятных предмета, которые разорвались со оглушительным грохотом и слепящими глаза вспышками света. И тут же, стреча из автомата с криком Аллах Акбар, через двор пробежал какой-то неизвестный, после чего и произошло то, что многими было воспринято как начало конца света. Впрочем, один из свидетелей, уроженец Северного Кавказа, утверждал, что помимо традиционного клича шахидов, неизвестный заорал по-русски нечто непереводимое на английский. а в русском языке считающиеся непечатным выражением. «Лёва, ты чего там загнул-то?» Иронично прищурился Кричко. «А хрен его знает!» Лев пожал плечами. «Про Аллаха, помню, орал, чтобы сбить их с толку. А что ещё? Убей! Ничего не помню!» Тем временем, ударившись в предположение, полицейский выдвинул версию того, что к этому событию могли быть причастны те самые трое русских, которые уже изрядно засветились в Лондоне и которые неделю назад бесследно исчезли. В связи с чем российское посольство уже несколько раз обращалось к британским властям с официальными запросами. По поводу одного из исчезнувших, мужа звезды российского театра Марии Строевой, известного московского сыщика Льва Гурова, его супруга делала в Скотленд-Ярд персональный запрос. Как вы помните, именно эти трое русских отвели угрозу гибели от десятков людей, находившихся в отеле Британское содружество, продолжал размышлять вслух констебль, поправляя форменный головной убор. Можно предположить, что русские решили таким образом сквитаться с исламистами за их теракт в отеле, и когда-то имевшие место взрывы домов в крупных российских городах. Вам уже удалось установить организаторов и исполнителей терактов в Британском содружестве? Раздался из-за кадра голос телекорреспондента. Гм. Глаза констебля забегали. Но он то спешил взять себя в руки. Мы уже вышли на след террористов, и он это я могу сказать абсолютно уверенно, ведёт именно к центру единства правоверных. Однако случившееся с центром лишает возможности найти ответы на многие из интересующих нас вопросов. Выкрутился, глядя на телеэкран, от души рассмеялся Гуров, качая головой. Да, парни, по совести сказать, если бы вы были не гражданами России, а, скажем, американцами, Не миновать бы вам высшей британской награды ордена подвязки, внешне совершенно серьезно, но с искорками смеха в глазах и ироничной задумчивостью констатировал Смирнов. Произвели бы вас тогда в рыцарское достоинство и звали сэрами. Но русские, как известно, не читают англосаксам, поэтому нам как второму европейскому сорту, если даже не третьему. Такие почести не положено, что называется, по определению. А не нас, что вторым сортом считают. Казлы! Гневно фыркнул Станислав. Ну не все, конечно. Но тут уж не отстои мне мнение именно такого. Так вот, получите вы дома свои штатные выговоры за ничем неоправданное опоздание из этой командировки, на чём ваше награждение и закончится, не выдержав рассмеялся Сэлм. А то нам это в диковину. тоже смеясь, отмахнулся Гуров. Один лишь Стас, сохранив задумчивую серьёзность, некоторое время размышлял над сказанным Алексеем Юрьевичем. Судя по выражению его лица, услышанное поддвигло его на весьма глубокие размышления. А вот что это за орден такой? Недоумённо морщил лоб, поинтересовался он. Слышал, что такая штука есть, но вообще даже не представляю, какой он из себя и почему так называется. Самое смешное, что на счёт учреждения этого ордена байк полным-полно, а толком всё равно никто не знает, Смирнов чуть развёл руками. Рассказывают, будто Эдуард III, который, кстати, развязал с французами столетнюю войну, На балу увидел, как у его фаворитки, графини Солсбери, во время танца потерялась синяя бархатная подвязка с драгоценностями. Он ее поднял и привязал себе под левым коленом. Кое-кто из вельмож захихикал, но король на них прикрикнул. Позор тому, кто плохо об этом подумает. «Перестали?» – многозначительно уточнил Лев. «В смысле хихикать?» «Наверняка?» – Алексей Юрьевич невозмутимо кивнул. Попробуй похихикай, если после этого запросто можешь познакомиться с таким милым заведением, как Тауэр». И с той поры за особые заслуги и верность королю стали награждать орденом подвязки. Значит, помимо, собственно, ордена, серебряной звезды с красным Георгиевским крестом на груди, есть золотой медальон на ленте со святым Георгием. Но и, собственно, сама подвязка – лента из синего бархата с вышитым золотом девизом, да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает. Её положено носить под левым коленом поверх белого трико. Не хрена себе. Кричконя доумённо покрутил головой. Я что, баба, что ли, белое трико носить? Ещё бы приказали надеть белые колготки. Тогда вообще был бы полный отпад. Не, чего-то мне не хочется ни в английские лорды, ни в серые, ни в перы. Лучше я останусь российским упером. На столь бурную реакцию Стаса его собеседники отреагировали дружным смехом. Представив его в старинном английском наряде с синей подвязкой поверх белых колготок. Ладно, парни, давайте-ка обсудим наши текущие дела. Надо бы обдумать, как нам вернуться из небытия. Уже совершенно серьёзно заговорил Смирнов. Нас ведь сейчас формально вообще нет в природе. Надо найти способ, так сказать, материализоваться. Какие будут предложения?